Глава девятая Примчавшегося на следующий день прямо с утра Чинушу очень возмутила захваченная контрабанда, вернее то, что часть товара оказалась порченной. «Господин офицер, мне кажется, вы просто покрываете своих подчиненных!» «Господин кабинетский регистратор, мне послышалось, или вы только что назвали меня лжецом?» Говоря это, Корнет спокойно поправил кобуру на поясе и по-доброму улыбнулся побледневшему собеседнику. — Вы не так меня поняли, господин офицер. Я просто позволил себе предположить, что нижние чины могли ненароком испортить часть контрабандного товара. — Господа, господа, давайте не будем горячиться. Присутствовавший при разговоре штаб-рот мистер Блинский незамедлительно пришел на выручку застеснявшемуся вдруг чиновнику, попутно одобрительно улыбаясь Александру. «Князь, я уверен, что господин Коростин не имел в виду ничего такого, просто произошло небольшое недоразумение, вот и все. Не так ли, господин Коростин?» Представитель таможенного департамента, услышав, что молодой офицер еще и аристократ, совсем скис. «Да, да, конечно, прошу прощения, меня ждут дела». Проследив за тем, как дорогой гость покинул расположение отряда, штаб ротмистер и Корнет вернулись в офицерскую комнату, где и продолжили прерванный приездом чиновника разговор. На чем нас прервали? Ах да, вы как раз остановились на том, что услышали треск ветки». «Верно. Собственно, дальше и рассказывать нечего. Подпустил поближе, прикрываясь деревом, и пристрелил. Вот и все, господин-ротмистр. Скромничаете, князь». Вот так просто взяли и пристрелили, а мне рассказывали, что в дереве дюжина пуль засела. Щепок много и шапка ваша в клочья. да -с. Скромность это, безусловно, хорошо, но представление на награду я все же напишу, а там уж как в штабе определят, да. Причины такой повышенной заботливости стали ясны через два месяца, когда их обоих вызвали в штаб бригады. Корнета наградили Анны четвертой степени. На профессиональном сленге военных. А штаб-ротмистр получил орден Станислава Святого третьей степени и сердечные поздравления от генерал-майора Франца. Мол, побольше бы таких поводов видеться. По дороге обратно Блинский пытливо поглядывал на подчиненного. Не обиделся ли? Не выглядев ничего для себя тревожного, Сергей Юрьевич преисполнился самых лучших чувств и всеми доступными способами выказывал свое расположение, наговорив кучу приятных слов, сыпал щедрыми обещаниями, намекал на блестящие перспективы. Разве что целоваться не лез, и то только потому, что трезвый был. Улыбаться в ответ и шутить, поддерживая беседу, сложно было только в самом начале. Потом вспомнилось про полученную недавно премию за отбитую в бою контрабанду, кое-какие планы, да и обиды на оборот мистера не было. Обычный карьерист, каких много. Главное, что жить не мешает. Наконец-то застава. К началу весны прибыло небольшое пополнение и с ним новые проблемы. Новички были двух типов. Или вчерашние крестьяне, и с ними особенных заморочек не ожидалось. Или рекрутированные из проблемного контингента. Вчерашние воры, нищие, проворовавшиеся приказчики, бойные молодцы из городской бедноты. Их всех объединяло одно. Они выбрали службу в армии как альтернативу тюрьме или каторге. И, конечно, больше всего таких кадров по закону подлости досталось именно второму взводу потому как Корнет, князь Огренев, уже имел репутацию слуги царю, отца солдатам, а еще потому, что в момент распределения он отсутствовал в расположении отряда, от чего и узнал о свалившемся на него счастье только на следующий день. Равняет смирно! Ваше благородие! Второй взвод Алькушского погранотряда по вашему приказанию построен!» Александр неспешно прошелся вдоль коротенького строя, разглядывая своих новых подчиненных. Интересно, где таких отыскали? У одного уха нет, другой улыбается, как идиот. У этого в глазах застарелый страх стоит. Да, не было печали. Говорю всем один раз. Любое неподчинение приказу Ефрейторов или унтеров и будет наказано все отделение провинившегося. Минимальное наказание — 4 часа строевой подготовки. Затем следует трое суток отдыха в холодный «А с самыми непонятливыми побеседую я лично. На все вопросы вам ответят ваши непосредственные командиры. Разойдись!» После распределения пополнения повседневная жизнь заставы слегка изменилась. Теперь с утра и до обеда на большом пустыре сразу за заставой ни свет ни заря начинались строевые учения и освоение разных солдатских премудростей. Как в секрете сидеть, какие хитрости несуны используют для обмана дозорных». И многое другое. Занимался и князь, только по другой программе и в другом месте. Обычная стрельба из револьверов, то есть стоя и неподвижно, за зиму заметно приелась. И, заметивший это Григорий, подкинул идейку тренироваться в движении. Правда, он подразумевал, что стрелять надо будет в движении на коне и из седла. А Александр понял, что на бегу и в перекатах. Одним словом, бегая по земле на своих двоих. Кроме того, за прошедшую зиму было еще несколько стычек, и солдаты принесли еще один рост в неплохом состоянии и немецкий револьвер образца 1879 года чуть ли не в смазке, плюс парочку неплохих винтовок. Французский Лебель не заинтересовал, но все же был оставлен на всякий случай, а вот вторая винтовка сразу понравилась. Новенькая, будто только со склада. Манлихер Каркана, в ореховом ложе, Непривычно маленького калибра в 6,5 мм, шестизарядная, легкая, скорострельная, вдобавок, слабая по сравнению с берданкой отдача, практически готовая снайперка по нынешним-то временам. Только оптический прицел где-нибудь раздобыть и поставить, да тупо пули слегка доработать. Один только минус все изрядно портил. Патроны, точнее их отсутствие. То, что принесли вместе с винтовкой, хватило только на короткое знакомство. А еще приобрести не удалось, потому как на и в продажу пока не поступало. Пришлось оформлять по всем правилам заказ и платить предоплату, и гадать потом, как скоро хозяин ружейного магазина в Ченстахове сможет выполнить заказ. Вообще обеспечение патронами тренировочного инвентаря потихоньку становилось большой проблемой. Премиальные деньги давно закончились, да и было их всего 45 рублей. Чиновник жмот и жлоб. Жалование так и не подросло, а иные источники доходов, то есть контрабандисты, только-только отходили от зимнего отдыха. Лентяи. Так что, как только заканчивались деньги на патроны, сразу начинались занятия с клинковым оружием или без него, зачастую вводя в полный ступор случайных свидетелей и мелкую ребятню из Олькуша. Двое, иногда трое-четверо мужчин размахивают шашками, пытаются порезать или пырнуть друг друга ножами, а потом еще и на кулачки сходятся, свирепо, яростно, без пощады. А спустя какое-то время тихо, мирно сидят и о чем-то балакают, да еще и смеются, как ни в чем не бывало. Есть чему подивиться. Младший унтер Григорий таки смог выучиться письму и чтению за два неполных месяца, отчего его авторитет сильно подрос. Теперь все желающие обращались именно к нему, домой письмецо черкануть или там растолковать, о чем в газете написано. Затем он сам попросил продолжить обучение, солидно пояснив, что «хочу, Александр Яковлевич, быть грамотным со всех сторон». Вдобавок пробормотав что-то о том, как удивятся его родные в станице. Не век же ему солдатскую лямку тянуть. Видя такое дело, и другие унтераи ветераны стали почтительно интересоваться. Нельзя ли с ними как-нибудь тоже? Уже Уж они-то ух, как расстараются. Век молить Господа будут? Ага, ну и денежку, немного, правда. От денег Корнет отказался, а учить, тяжело вздохнув, согласился. Вот и пришлось взвалить на себя еще и это, в основном по вечерам, чтобы и Григорий мог успеть. Вот буква А. Подумайте, на что она походит. Несколько минут напряженного подчесывания в затылке, оглаживания усов и прочих непроизвольных движений. И, наконец, кто-то самый смелый робко пробасил: На дом смахивает ваш брудь. Правильно, молодец. Каждая буква на что-то похожа. Ваше задание теперь будет найти это сходство и запомнить. Например, О – баранка, Р – топор, М – аршин складной у плотника. Всем все понятно? Тогда неделя вам на первое задание, потом начнем из букв слова складывать. Свободны. Подождав, пока его ученички покинут комнату в канцелярии, Корнет поинтересовался у Григория. Слушай, я все спросить хотел. Если почти все неграмотны, как тогда с глубинной почтой управляетесь? Так мы все знаками особливыми. Все знают, давно уже так заведено. Понятно. А вот если надо указать помещение вломился ошалелый солдат из его взвода. «Ваш бродь! У наших буза!» Уже на подходе к казарме стало ясно, что там не все в порядке. На крылечке у входа валялось двое избитых в кровь рядовых из недавнего пополнения, а изнутри доносился шум большой драки. Переглянувшись с Сунтером, вломились внутрь и сразу оказались в пьяной толчье. Толчок с одной стороны, случайный удар в лицо с другой – И Александр буквально ассатанил, а время послушно замедлилось. Едва-едва, но ему будет достаточно. Шаг вперед и влево, удар в основание черепа. Один готов. Шаг вперед вправо, удар ногой по печени другому кулаком в висок. Еще двое. Сбить чужой кулак в бок, ударить в разрез. Он пер через толпу как бульдозер, не замечая, кто перед ним, и люди разлетались в стороны. Горло, солнечное сплетение, колено под сердце. Григорий не отставал, и спустя две минуты все активисты лежали на полу, кто без сознания, кто баюкая поврежденную конечность или просто заходясь в судорожном кашле. Остальные отхлынули вглубь казармы и стремительно трезвели. «Смирно! Встать! построиться перед казармой!» Уложились в пять минут. Пройдясь вдоль образцового строя, князь радостно улыбнулся солдатам, только-только начинающим понимать, во что они вляпались и что им за это светит. Пьяная драка, нарушение устава, а если будет желание командира, то и нападение на офицера и унтера, причем массовое, что автоматом подразумевает лет 10-15 каторги в далекой и снежной Сибири. «Где старший унтер?» – из строя сделал шаг вперед Григорий. Ваше благородие, осмелюсь доложить, старший унтер не может присутствовать по болезни. Точнее, пырнули ножом в ногу, ходить не может. Суки, порядок свой наводить вздумали. Ну так я вам помогу. Вернуться в строй. Кто зачинщики? Что, никого? Тогда я, пожалуй, командую отбой и пойду писать рапорт о вооруженном нападении на меня пьяными нижними чинами. Пусть военные дознаватели выясняют кто и насколько сядет. — Ваш, бродь, вон те двое все начали. Ты чего, падла, пели вместе, а виноват я один. Вот сейчас про всех обскажу, как дело было. Не слухайте его. Ваш, бродь, как на духу клянусь. В ходе короткого, но очень бурного обсуждения выявилось трое победителей и финалистов. — Смирно! — Ты, ты, ты, три шага вперед. — Кто из вас порезал моего унтера? Троица загрустила, прикидывая шансы остаться на свободе. Их мучительные раздумья прервал щелчок взводимого курка, а затем и слова. «Считаю до трех. Кто? Раз, два, три...» <связывая> «Не ори, не на базаре!» Снова щелканье курка и вновь вопрос. «Так кто? Раз, два... Фомушка, это Фомушка!» «Кто из вас Фомушка? Раз... Это он, он!» Третий зачинщик бесстрашно указал на своего соседа, дрожа от радости, что он ни при чем. Получивший по увесистой тупоносой пули в плечо и бедро, фомушка отлетел на метр назад и со всего маху приложился оземь, где и замер без сознания. Слушать меня, младший унтер, я составить списки тех, кто участвовал в пьянке, пострадавших от драки, испорченного имущества. Замещаете старшего унтера до его возвращения в строй. Вопросы? Никак нет. Тем, кто повеселился, с завтрашнего дня и пока не выздоровеет старший унтер, у вас каждый день строевая подготовка. Это если я буду занят, а так еще и побегать придется в полной выкладке. Все сломанное восстановите за свой счет и своими силами. Те, кто по вашей вине получили синяки, в наряды ходить не смогут, в отличие от вас. На этом пока все. Разойдись. Повернувшись к Троице, точнее к двум в сознании и одному без оного, тихо пообещал, если вы в течение недели исчезнете из отряда, жить будете. Нет, сдохните в результате несчастного случая. Вздумаете бумагу морать. Обвиню в покушении на убийство и подстрекательстве к мятежу. Все понятно. Унтер, убрать эту падаль в лазарет. Объяснить им, кто такие самострельщики и навести в казарме порядок. Исполнять. Есть.